В нашего квартета, гурьбой ввалившегося в кабинет, Вулф нахмурился, а минуту спустя настал уже полдюжины. Кремер, еще четверо дюжих молодцов против одной модельерш. Один из сыщиков извлек из кармана блокнот, а я расположился за своим столом с записной книжкой наготой. Вулф откинулся на спинку кресла, сыпив руки в самой высшей точке своего необъятного пищеприемника и глядя на Зорку из-под прикрытых век. Кромер тоже хмуро разглядывал ее. Я вспомнил, как звали девицу из Библии, которую напоминала мне Зорка, Далила. Правда, сейчас она выглядела неважно растерпанные, с припухшими глазами, испуганные, задерганные, во всяком случае, безусловно, не беззаботные. Я с удовлетворением убедился, памятаю слова Вулфа, что она удосужилась поменять красную хламиду на приличное шерстяное платье, да еще цепить в придачу чулки и туфли. Впрочем, первым делом Вулф все равно пристал к этой одежде, не мог зануда простить, как ловко его провели с пожарной лестницей. «Откуда у вас эта одежда?» — прорычал он. Зорко взглянул на свою юбку, словно увидел ее в первый раз. «Одежда?» — недоуменно произнесла она. «Я имею в виду то, что на вас надето. Когда сегодня ночью, сегодня утром вы покинули наш дом, на вас была только та красная штуковина под шубкой. Те же вещи, что мы сейчас на вас видим, находились в чемодане и сумке» которые вы отвезли на квартиру, мисс Рид. Это так? Это ви говорить. Разве не прав? Кто привез их вам в отель Сандан? Мистер Барретт? Зорко передернул плечами. Кромер рявкнул. Мы ведь это докажем. И не только это. После того, как вы вышли из отеля, за вами все время следили. Ой, неправду ви говорить. Зорко закусила нижнюю губу, потом продолжила. «Во-первых, если ви знать, где я была, вы бы не ждать так долго, чтобы схватить меня и привести сюда. В-других, я вовсе не выходить из этого отеля, а эти человеки сами ворвались». «Это вам не поможет. Теперь послушайте». «Не надо, мистер Крамер. Прошу вас». Вулф раскрыл глаза. «Вспомните свои слова о том, что толку было бы, Пусть бы вы даже сами стояли на тротуаре и видели, как она вошла в дом с ним, а вышла одна. Какой смысл припирать ее к стенке, если у вас не хватает доказательств? — Вас хватает? — вскинулся инспектор. — Не знаю, как раз собираюсь это выяснить. Крамер достал сигару и воткнул ее в рот. — Валяйте, Вулф! — прокашлялся и пристально посмотрел на Зорку. — Мадам Зорка. Кстати, вас и в самом деле так зовут? — «Конечно, как же еще?» «Я сам знаю, что это имя начертано на ваших фирменных бланках, и оно же фигурирует в телефонном справочнике. Вас нарекли так при рождении. Меня так звать?» А дальше... Она небрежно отмахнулась. «Просто зарка. «Послушайте, уважаемые, вчера ночью вы были пьяны, или, по меньшей мере, притворялись пьяной. Сейчас вы не пьяны, хотя выглядите крайне неопрятно». «Вы намерены раскрыть нам свое полное имя или нет?» «Я?» Зорка замялась, потом вдруг решительно отрезала. «Нет, я не могу». «Почему?» «Потому что мне это будет опасным». «Опасным для кого?» «Для вас?» «Нет, не для меня. Для других человеки». Она глубоко вздохнула. «Я ведь беженка. Я бежала». «Откуда?» Зорка помотала головой. «Перестаньте ломаться!» Резко приказал Вулф. Не называйте точного места, если боитесь. Пусть не деревню. Не город. Но страну-то назвать можете. Германия, Россия, Италия, Югославия. Хорошо. Столько можно. Югославия. Понятно. Хорватия, Сербия, Черногория. Я сказала Югославия. Да, но. Очень хорошо. Вулф пожал плечами. Когда вы бежали оттуда? «Около один год назад. И прибыли прямо в Америку. Нью-Йорк. Сперва в Париж. Париж немного время, потом Нью-Йорк. У вас с собой было много денег?» «О, нет!» Зорка даже развела руками, чтобы отмести такое дурацкое предположение. «Нет деньги! Ни у один беженец нет деньги!» «Насколько я понимаю, то дело, которое вы открыли в Нью-Йорке, весьма дорогостоящее и требовало поначалу довольно существенных капиталовложений». Зорка почти развеселилась. «Я так и знаю, что вы захотите спросить. Друг был очень добрый к меня». «Вашего друга зовут Дональд Барретт?» С минуту Зорка молчала, не сводя глаз с Вулфа. Потом ответила. «Да это глупо, чего я стесняться. Тем более, что это знать несколько человек и вам можно спросить, они не узнать. Да, добрый друг, кто дать мне эти деньги, это мистер Барретт. Он, как Ви, выражаться теневой компаньон.